Есть только миг. Когда вечером после допроса меня вернули в камеру, сил совсем не осталось. Я свернулась к о м о ч е к на кровати и просто слушала тишину, обдумывая произошедшее за день. Вдруг где-то в глубине тюремных коридоров послышалось красивое, сильное афроамериканское пение. Я прислушалась. Это, кажется, был госпел. Жанр госпела развился в 1930-е годы в афроамериканской церковной среде. Основоположником жанра считается Чарльз Тинли, методистский священник, писавший тексты и мелодии к ним. Эти песни отличаются живостью, в них иногда используются танцевальные ритмы, спонтанные реплики, импровизация. Королевой жанра заслуженно считается Махалия Джексон, которая перенесла госпел из церкви Чикаго на всемирное обозрение. Голос все набирал силу. Я закрыла глаза, без остатка отдавшись красивой мелодии. Эта песня напомнила мне о моей первой ночи в Вашингтонском о б е с ь я н н и к е «Интересно, как там сейчас моя первая афроамериканская подруга Пейдж?» Подумала я. Надеюсь, Джонни все-таки не ушел к этой пигрице. Я про себя улыбнулась и погрузилась в сон. Следующим утром я решила тоже попробовать петь. Песен я знала миллион, будучи очень музыкальным ребенком. Мама, когда ей надо было ненадолго оставить меня, трехлетнего карапу за одну, включала телевизор на каком-нибудь концерте «Звезд советской эстрады», Она знала, что я буду часами сидеть возле экрана, мерно раскачивая из стороны в сторону, загипнотизированная волшебной мелодией. «Хм», — подумала я, — «а не попробовать ли мне вернуться в детство?» Тем же вечером я решила исполнить что-нибудь из прошлого. Бетонные стены создавали прекрасную акустику. Я закрыла глаза и представила, что вот я на сцене. Холодные мурашки волнения пробежали по спине. Вот и в руках я сжимаю холодный микрофон, с металлической сеточкой на балдашника сверху, чтобы мне такое спеть. Ага, вспомнила я известную песню «Есть только миг» из кинофильма «Земля Садникова». Как раз в тему «Призрачно все в этом мире бушующем». «Есть только миг, за него и держись». «Есть только миг между прошлым и будущим». Именно он называется жизнь. Я начала робко и тихо затянула до боли знакомую мелодию. Через несколько минут в голове одна за одной стали всплывать родные и известные композиции. Надзиратели, наверное, подумали, что я в конец свихнулась, но мне было совершенно все равно. Я все пела и пела, представляя себя то в походе у трескучего костра, то где-то в концертном зале Государственного Кремлевского дворца.